Глава 1. Параграф 1. Ставка в дни переворота. Арест государя. Когда началась февральская смута, царская семья была разделена. Государь был в Мыгилёве, где находилась ставка государя с детьми в Царском. Сопоставляя показания свидетелей, генерала Дубинского, находившегося в те дни при государе и генерала Лукомского, занимавшего тогда должность генерал-квартирмейстера Верховного главнокомандующего, а также опубликованные последним документы и воспоминания, представляется возможным констатировать следующие факты. Свидетель Дубенский был допрошен Ною в Париже 28-29 декабря 1920 года. Свидетель Лукомский был допрошен Ною в Париже 3 июля 1922 года. Документы и воспоминания. Смотри архив русской революции, тома 2 и 3. -й. 8 марта государь отбыл из Царского в Ставку, куда прибыл днем 9 марта. 10 марта там впервые была получена телеграмма военного министра Беляева, извещавшая, что на заводах в Петрограде объявлена забастовка и что среди рабочих на почве недостатков в продуктах начинаются беспорядки. В тот же день Беляев исторично телеграфировал, что рабочее движение вышло на улицу и разрастается. Обе телеграммы он сопровождал указаниями, что опасности нет, что беспорядки будут прекращены. 11 марта тот же Беляев и главный начальник Петроградского военного округа генерал Хабалов донесли телеграфно, что в некоторых войсковых частях были отказы употреблять оружие против рабочих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 что необходимо присылка в Петроград надёжных частей. Вечером в тот же день и утром 19 марта от Радзянка были получены на имя государя императора ещё две телеграммы. В них указывалось, что единственная возможность водворения порядка высочайший манифест об ответственности министров перед Государственной думой, увольнение в отставку всех министров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 великий князь михаил александрович и князь галицин. Его попытка успеха не имела, и телеграмма Галицину была отправлена. Свидетель Лукомский. Сознается, наследствии, что в эти дни 10 и 11 марта в ставке не придавали серьёзного значения события в Петрограде.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 Ранним утром 13 марта государь отбыл в Царское, следуя по маршруту Мыгилёв, Орша, Смоленск, Лихославль, Бологое, Тосно. Впереди шёл свицкий поезд, в расстоянии часа езды от него поезд государя. В пути в свицком поезде стало известно, что в Петрограде возникла революционная власть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 Поздно вечером 16 марта государь возвратился в Могилев, куда на следующий день прибыла государыня императрица Мария Федоровна. Государь прощался с чинами штаба. Вечером 20 марта он собственноручно составил свое прощальное обращение к русской армии, датированной им 21 марта. Как известно, революционная власть запретила его распространение в дальнейших целях моего расследования я привожу его содержание полностью в последний раз обращаюсь к вам горячо любимые мною войска после отречения моего за себя и за сына моего от престола российского власть передана временному правительству по почину государственной думы возникшему